которая могла служить удобной базой для нападения на Псков или Новгород, а также Тверь или Москву. Московское царство оказалось под угрозой вторжения, и царь не знал ни в каком направлении будет нанесён главный удар Батория, ни как его предотвратить. Баторий захватил стратегическую инициативу. Русские вооруженные силы были распалены малыми соединениями вдоль обширного фронта от Северской земли до Ливонии. Было очевидно, что у русских нет шанса сохранить всю Ливонию и что они должны уйти в восточную часть Эстонии, Тарту или Нарву, чтобы сохранить для себя хотя бы этот регион. Иван IV, однако, боясь потери престижа, колебался начинать общее отступление. Экономика Московии переживала спад. Ее ресурсы были подорваны крайностями опричнины и продолжительной Ливонской войной. Постоянный набор в армию солдат, возщиков, различных работников вел к значительным потерям людских ресурсов как в сельском хозяйстве, так и в ремесленном производстве. Растущая дворянская армия требовала все большее количество земли для поместьй, А недостаток в сельских производителях был особенно острым в дворянских владениях, поскольку крестьяне-арендаторы мигрировали на юг из районов к северу от Москвы, а также из поместьй мелких дворян в родовые вотчины бояр, где были лучшие условия. Государственная казна нуждалась в деньгах, дабы справиться с быстро растущими военными расходами. Царь Иван IV и его советники осознавали всю серьезность этой ситуации. Способы борьбы с трудностями были обсуждены и внедрены в жизнь в течение 1580 года. Кто же были наиболее приближенные советники царя в это время? С 1571 года почетное место – в московском правительстве принадлежала князю Ивану Федоровичу Мстиславскому, первосоветнику Боярской думы. Иван IV, однако, не доверял ему. Единственным человеком, сохранявшим доверие Ивана IV на протяжении его правления, был его Шурин по первой жене, боярин Никита Романович Юрьев. Он был опытным государственным деятелем, и воеводой, но ему не хватало инициативы. К 1580 году более молодой и способный человек высокого положения поднялся до влиятельной роли в государстве. Это был Борис Федорович Годунов, переживший опричнину. Годуновы, подобно Сабуровым, происходили из татарских князей. Их предок, татарский Мурза, князь, поступил на службу к московскому великому князю Ивану I и крестился в 1330 году. В первой половине 16 века большинство Годуновых служили как дворяне, и ни один из них не поднимался выше должности полкового воеводы. Борис и его дядя Дмитрий Иванович были приняты вопричнину в 1571 году. В начале марта 1575 года сестра Бориса, Ирина, была выдана замуж за царевича Федора. Смотрите Яковлева, номер 88, к Пискаревскому летописцу, страница 163 И не позднее, чем в 1578 году Борис женился на дочери Малюты Скуратова Марии. По этому поводу он был возведен в Кравчие, дворцовая должность ниже Дворецкого. Кравчий отвечал за царский стол во время церемониальных обедов. Одновременно Годунов был возведен в Бояре. Это его... Брат, А Борис стал боярином в 1580 году Другим человеком, связанным с последними годами опричнины И пользовавшимся доверием царя Ивана после ее упразднения Был племянник Малюты Скуратова Богдан Яковлевич Бельский Способный и энергичный человек